Итак, то, что нечто происходит, есть восприятие, относящееся к возможному опыту, который становится действительным в том случае, если я рассматриваю явление, как определенное по месту его во времени, стало быть, как объект, который всегда можно найти в связи восприятий согласно правилу. Это правило для определения чего-то согласно временной последовательности гласит, что... В том, что предшествует, должно находиться условие, при котором событие всегда, то есть необходимо, следует. Страница 160. Таким образом, закон достаточного основания есть основание возможного опыта, а именно объективного знания явлений, касательно отношений их во временной последовательности. Доказательство этого положения основывается исключительно на следующих моментах. Для всякого эмпирического знания необходим синтез многообразного посредством воображения, который всегда последовательно во времени, то есть представление в нем всегда следует друг за другом. Но в воображении порядок этой последовательности, то есть что должно предшествовать, а что следовать, вовсе не определен. И ряд следующих друг за другом представлений может быть взят в одном и в другом направлении, то есть назад и вперед. Но если этот синтез есть синтез схватывания многообразного в данном явлении, то порядок определен в объекте, или точнее говоря, в нем существует порядок последовательного синтеза, который определяет объект и согласно которому нечто необходимо должно предшествовать. И если это нечто дано, то другое необходимо должно последовать. Таким образом, если мое восприятие должно содержать знание о событии, то есть о том, что нечто действительно происходит, то оно должно быть эмпирическим суждением, в котором заключается мысль, что следствие определено, то есть что им, то есть следствием, Предполагается по времени другое явление, за которым оно следует необходимо, или же по правилу. В противном случае, то есть, если бы я полагал предшествующее, и событие не последовало бы за ним с необходимостью, то я должен был бы считать его лишь субъективной игрой моего воображения. И если бы я все же усматривал в этом явлении нечто объективное, я назвал бы его просто сновидением. Итак, отношение между явлениями как возможными восприятиями, при котором последующее, то есть то, что происходит, необходимо и согласно правилу определяется по своему существованию во времени чем-то предшествующим, стало быть, отношение причины к действию есть условие объективной значимости наших эмпирических суждений для данного ряда восприятий, то есть условие эмпирической истинности их. и, следовательно, условия опыта. Поэтому принцип причинного отношения в последовательности явлений применим также ко всем предметам опыта в случаях последовательности, потому что он сам есть основание возможности такого опыта. Однако здесь возникает еще одно сомнение, которое следует устранить. Принцип причинной связи между явлениями относится к нашей формуле только к последовательному ряду явлений. Между тем, при применении этого закона мы видим, что он приложим и к одновременному существованию явлений, и что причины и действия могут существовать в одно и то же время. Например, в комнате теплее, чем на улице. Я ищу причину этого и нахожу ее в том, что печь натоплена. Страница 161. Но эта натопленная печь, как причина, существует одновременно со своим действием, то есть с теплотой в комнате. Стало быть, здесь нет временной последовательности причины и действия. Они существуют одновременно. И тем не менее, закон причинности применим и к этому случаю. Большинство действующих причин в природе существует одновременно со своими действиями, и временная их последовательность вызвана лишь тем, что причина. не может произвести всего своего действия в одно мгновение. Но в тот момент, когда действие только возникает, оно всегда существует одновременно с каузальностью своей причины, так как оно не возникло бы, если бы за мгновение до его появления причина исчезла.